«Пей, дружок, пей!» — нетерпеливо крикнул Никола. «Сторопись, пока я не передумал. Если на крестине женишься ты, она будет самой богатой невестой в Зандаме. Вот моя дарственное на ее имя. Читай ее, читай скорее!» Тогда Ян согласился, и они выпили содержимое флакона. И опять между ними, как в первый раз, пронеслось какое-то дуновение, и Ян на минуту закрыл глаза руками.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 Душа Николаса Снайдерса или Скряга из Зандама. Редактор передач Андрей Хусейнов. До следующей передачи. Продолжение следует.